Новгородский оттенок легенды о призвании князей Откуда взялась легенда о призвании князей и о призвании именно из Скандинавии? Известно, что средневековые летописи любили приписывать своим народам какое-нибудь отдаленное происхождение и притом истящее народному самолюбию. Например, франки выводили себя от эннеевых троян, бургуны от римлян и тому подобное, но самым обычным приемом было выводить народы из Скандинавии. Так и Орнант производил готов из Скандинавии и назвал эту страну Вагиногентиум. Павел Диакон производит оттуда же Лангобардов. Видукинт сообщает мнение, которое оттуда же выводит саксов. Готским народам некоторые летописцы причисляют вандалов, герулов, скиров, ругиев, бургундов и алан. Если принять скандинавское происхождение готов, то выходит, что и эти все народы ведут свое начало из Скандинавии. Очевидно, происхождение из далекого полумифического острова Скандии приобрело особый почет, сделалось признаком какого-то благородства. Если принять в соображение, что сами скандинавы выводили своих предков с берегов Танаиса, то получим следующую несообразность. Готский народ успел из Южной России переселиться в Скандинавию, там размножиться, оттуда вернуться в Южную Россию и здесь уже с третьего века явиться господствующим народом». А между тем сама Скандинавия, это воображаемая вагина гентиум, извергавшая из своих пределов целые народные потоки, без сомнения в первые века нашей эры была пустынную страною, изредка обитаемую финнами и лопарями, по берегам которой еще только зарождались германские колонии, приходившие с Южного Балтийского поморья. Этот столь распространенный обычай выводить своих предков из Скандинавии, по всей вероятности, отразился и в нашем летописном предании о выходе оттуда варяжской Руси. Но, как мы видели, все убеждает нас в том, что Отечество Руси было не на севере, а на юге, что владычество свое она распространяла не с севера на юг, а наоборот, с юга на север, и что Русь и варяги – два различные народа, первые жили на юге, вторые – на севере. Сама летопись «Наше Черное море» называет русским, а балтийское – варяжским. Эти названия весьма наглядно указывают на географическое положение варягов и Руси, И нет никакого моря, которое бы называлось варяго-русским. Арабы тоже Черное море называют русским, а Балтийское море они, хотя имели темное представление, но все-таки связывали с ним название варанг. Далее русская летопись смешивает Русь с варягами собственно в легенде о призвании князей, но почти во всех других случаях она различает Русь от варягов и говорит о них как о разных народах. Русскую землю в летописи называется по преимуществу юг, а не север России. В XII веке князья под именем Руси разумеют обыкновенно киевскую землю. Из всех славянских племен Русь приводится в наиболее тесные отношения с полянами. Напомним опять выражение летописи: "Поляне я же ныне замовая Русь". Замечательно, что матерью русских городов назван Киев, а не Новгород. Начало русской истории приурочивает к Новгороду одна только легенда о призвании князей. «Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити». Вот какими словами начинается наша летопись. Тут говорится о Киеве, а не о Новгороде. Положительные хронологические данные также относят начало нашей истории к Киеву. Первый достоверный факт, внесенный в нашу летопись со слов «Византийцев», Это нападение Руси на Константинополь в 864 году. В царствовании императора Михаила. Вот слова нашей летописи. «Наченщу Михаилу царствовать и начася прозываться русская земля». Нормандская территория придала им тот смысл, будто именно с этого времени наше отечество стало называться Русью. Но внутренний, действительный смысл, согласный с положительными событиями, тот, что в царствование Михаила имя Руси впервые делается известным, собственно, впервые обращает на себя внимание вследствие нападения русов на Константинополь. Может быть, наш летописец или его списатель и сам думал, что с тех пор Русь стала называться «Русью». Заблуждение весьма естественное, и невозможно прилагать требования нашего времени к русским грамотным людям той эпохи, то есть ожидать от них эрудиции и критики своих источников. Например, могли ли они, читая византийцев под именем скифов, сарматов и тому подобных, узнавать свою Русь? «Тем же отсели почнем и числа положим», – продолжает летопись – Это отсели по отношению к русской истории, оказывается, первый год Михаилова царствования, который летопись полагает в 852 году.